Глава пятая. Несмотря на изрядную дозу принятого спиртного, выспаться флори не удалось. Обычно вой уличных псов начинался к полуночи. Но тут целый день дрыхнувшие на жаре дворняги решили пораньше завести свою лунную серенаду. Одна из собак, не взлюбив дом флори, регулярно являлась выть именно сюда. Усаживалась недалеко от ворот, и каждые полминуты, как по секундомеру, издавала жуткий раздирающий вопль, причем это могло продолжаться и два, и три часа, до первых петушиных криков. Флори ворочался, голова трещала. Какой-то болван изерег, что питать ненависть к животным невозможно. Стоило бы ему провести несколько ночей в Индии вдоволь насладиться собачьим воем. В конце концов, мучения Флори достигли предела. Он встал, выволок из-под кровати походный жестяной сундук, достал винтовку с парой патронов и вышел на веранду. При луне ясно различались и собака, и ружейная мушка. Прислонясь к столбу, он тщательно навел прицел и вздрогнул от грубого резкого толчка. У винтовки была слишком сильная отдача. Мимо. Дрожь в занывшем плече не унималась. Флори опустил винтовку. Хлоднокровно стрелять он не умел. Теперь какой сон? Прихватив пиджак и сигареты, Флори начал прохаживаться по садовой дорожке между призрачно темневшими цветами. Было тепло, жужжащие москиты неотступные и плотоядно велись рядом. По плацу носились друг за другом собачьи тени. Слева зловеще белели плиты английских надгробий, чуть дальше бугрились следы старинных китайских могил. Склон славился привидениями, которые ночью не раз пугали возвращавшихся из клуба слуг. Шавка, поджавшая хвост в шавка, беспощадно и, надо сказать, привычно клеймил себя Флоре. Подлая, ленивая, блудливая, пьяная, вечно ноющая шавка. Этот тупое презираемое тобой дубьё лучше тебя, любой из них получше. Они хоть просто идиоты, ни слабаки, ни падаль, лживые А ты... Причина самобичевания была. Вечером в клубе произошло нечто паршивое. Инцидент не из ряда вон, но пакость образцовая. Когда Флори явился в клуб, там находились только Эллис и Максвелл. Чита Лакерстинов, позаимствовав у мистера Макгрегора автомобиль, отправилась на станцию встречать племянницу. Сели играть в бридж на троих. Общались довольно дружелюбно, когда вбежал на себя непохожий, красный от гнева Вестфилд, сжимавший в руке газетенку «Сыны Бирмы». Наглые враки о Макгрегоре дьявольски разозлили Вестфилда и Эллиса. Они настолько разъярились, что Флоре пришлось здорово напрячься, дабы изобразить приличную степень негодования. Эллис минут десять без перерыва изрыгал проклятие, после чего причудливым умственным виражом вывел. «Статья на совести доктора вами. И тут же придумал контрудар. Они поместят на доске декларацию с единодушным отказом от предложения МакГрегора. Немедленно своим мелким, четким почерком Эллис написал текст. «Ввиду оскорбительной клеветы в адрес представителя комиссара, мы, ниже подписавшиеся, считаем данный момент абсолютно неподходящим для обсуждения вопроса о приеме в Европейский клуб черномазах и так далее». В угоду Вестфилду, возразившему против черномазых, к этому чуть заметно перечеркнутому термину сверху добавилось аборигенов. Документ подписали Р. Вестфилд, П. Эллис, С. Максвилл и Д. Флори. В восторге от своей идеи Элис даже подобрел. Само заявление, конечно, лишь бумажка. Зато новость мгновенно разнесется и уже завтра дойдет до Веросвами. Весь город будет знать, что для белых индийский доктор просто цветная шваль. Элис ликовал. То и дело поглядывал на доску, восклицая, — Будет о чем подумать, докторишки, а? Узнает, жирный педик, какая он важная птица! Как еще ты их породов разумеешь?" Итак, Флори подписался под коллективным пинком другу. Сподлечил. По той самой причине, по которой подлечил многократно. Не хватило искорки мужества. Он мог, конечно, выступить, но протест означал бы полный разлад с Весфилдом и Эллисом. Ох, только не разлад. Вражда, издевки. При одной мысли тут пронзила дрожь, пятно на щеке начало пульсировать, и горло сжало какой-то виноватой робостью. Ох, только не это. Куда легче заочно предать друга, даже понимая, что тот узнает о предательстве. Флори уже пятнадцать лет жил в Бирме а Бирма научит не перечить общественному мнению. Но беда его родилась гораздо раньше, еще в материнскую тробе, где случай наградил его сизой меткой во всю щеку. Последствия помнились хорошо. Вот он впервые в школе, ему 9 лет, ребята на него таращатся и через пару дней кричат «Эй ты, пятнистый!». Кличка держалась до поры, когда школьный поэт Ныне известный критик, Флори встречал в газетах его довольно дельные статьи, сочинил. «Раскрасил рожу Флори странно, точь-в-точь точь как жопу обезьянью!» Флори незамедлительно переименовали в «обезьянью жопу». И потом у элиты старшеклассников по ночам практиковался суд Инквизиции. Любимой пыткой было держать кого-нибудь очень болезненным захватом, назывался он «Уганда-экстра» в то время как палач хлестал жертву нанизанными на бечевку ракушками. Но Флори умудрился искупить грех обезьяньи и жопы. Он умел притворяться и играть в футбол, первейший для школьника таланты. К последнему семестру он уже оказался среди избранных, державших юного поэта приемом «Уганда-экстра», пока капитан футболистов, снятый с ноги шиповкой, отделывал слюнтяя, пойманного за сочинением сонета. Это был важный этап. Затем его воспитывали в третьесортном пансионе, убогом и насквозь фальшивым. Копируя стиль дорогих закрытых заведений, там имелись и аристократичный церковный тон, и крикет, и латынь, даже свой школьный гимн, «Жизнь — это матч», где бог уподоблялся главному рефери. Не имелось только важнейшей ценности дорогих школ — подлинной культуры. Мальчики достигали поразительных успехов в невежестве. Никакими порками не удавалось впихнуть в них отчаянно нудный учебный хлам, а нищие никудышные учителя не годились на роль мудрых и вдохновляющих наставников. Образование Флори завершил полуграмотным дикарем. В нем были, и он это знал, определенные способности, он знал какие, однако же не те, что могли нравиться товарищам, и, разумеется, он подавил их. Готовясь к взрослой жизни, паренек по кличке Обезьянье Жопа отлично выучил преподанный урок. В Бирме он очутился, когда ему еще не исполнилось двадцати. Родители, люди славные, горячо любившие сына, нашли ему место в лесоторговой фирме, решившись выплатить за него колоссальную по их средствам страховку. Он затем отблагодарил родных, изредка присылая открытки с небрежными каракулями. Первые полгода Флори болтался в Рангуне, где якобы изучал коммерцию. Поселившись вместе с четырьмя такими же юнцами, ударился в разгул, и сколь невзрачный. Дружно хлестали виски, которые каждый из них втайне ненавидел. Дружно орали, навалясь на фортепиано, дико похабные и глупые куплеты. Дружно проматывали сотни рупий на страшенных, вышедших в тираж блудниц вавилонских. Этот этап тоже определил многое. Из Рангуна его направили в джунгли севернее Мандалая, где добывалось тиковое дерево. Несмотря на одиночество, отсутствие комфорта и такой едва ли не худший порог Бирмы, как дрянная однообразная еда, жизнь в лагере оказалась неплохой. Еще бредивший образом героя Флори завел приятелей среди коллег. И снова пошли развлечения, охота, рыбалка. Возможность раз в год съездить в Рангун к дантисту. О, радости этих коротких рангунских дней! Набеги на лавке букинистов за новыми романами, обеда в английских ресторанах с бифштексами с настоящим, проехавшим 8000 миль в морозильном ящике маслом, великолепие грандиозных попоек, юное непонимание уже сложившейся судьбы приготовившие впереди долгие годы кромешно-скучного и одинокого гниения. Он акклиматизировался. Организм привык к странному ритму тропических сезонов. С февраля по май солнце пылает гневным божеством, затем внезапный западный муссон обрушивает шквалы, а затем бесконечный ливень, когда сырость пропитывает и вещи, и постели, даже пища кажется насквозь промокшей. Причем зной не уходит. Превращаясь в жаркую парилку. Низины джунглей раскисают сплошным болотом, поля становятся гигантской лужей, отдающей затхлой мышиной вонью. На книгах и башмаках расползаются пятна плесени. Обнаженные берманцы в широких шляпах из пальмовых листьев вспахивают топкую грязь, погоняя ступающих по колено в воде буйволов. Следом женщины с детьми, аккуратно орудуя миниатюрными трезубцами, высаживают рассаду. Отдельно каждый зеленый рисовый росток. Июль и август дожди льют практически непрерывно. Но вот однажды ночью с высоты несется пронзительный птичий клич. Бекасы летят из Центральной Азии на юг. Дожди стихают, заканчиваясь к октябрю. Поля высыхают. Рис созревает. Берманские детишки затевают игру вроде классиков, прыгая на одной ноге и гоняя зернышки по расчерченной земле или запускают уносимых прохладным ветром воздушных змеев. Приходит короткая зима, когда кажется, что верхнюю Бирму навещает призрак Англии. Всюду расцветают цветы, не совсем те, но очень похожие на английский, пышная жимоность, дикая роза с ароматом подгнивших груш, даже фиалки в тенистых лесных ложбинках. Солнце сходит по небу низко. Ночами резко холодает, и рассветный белый туман наполняет долины, словно густой пар великанских чайников. Пора стрелять уток и бекасов. Бекасов несть числа, а стаи диких гусей, отдыхающих на болотных травяных островах, поднимаются в небо с шумом грохочущего по железному мосту грузового состава. Волны спелых высотой по грудь рисовых колосьев золотятся точно пшеничные. Крестьяне спешат в поля, закутав голову, зябко поджав руки и пряча стынущие лица. Из лагеря идешь на делянку сквозь утреннюю мглу по странной для дикой чащобы промытой росой почти английской траве межголых деревьев, на верхушках которых, съежившись, дожидаются солнца обезьяны. Вечером возвращаешься лесной тропой, холодно. Рядом мальчишки гонят домой стада буйволов, чьи рога в сумерках маячат светлыми полумесяцами. Три одеяла на кровати и пирог с дичью вместо вечного цыпленка. После ужина посиживаешь на бревне у большого походного костра, попиваешь пиво, болтаешь об охоте. Отблески, пляшущего алым цветком пламени, освещают дальний круг сидящих на корточках слуг и носильщиков робеющих вторгаться в компанию белых и все же как собаки, притянутых огнем. Лежа в постели, слышишь каплющую с ветвей шумящую тихим дождем росу. Хорошо, когда молот не тревожит думы ни о прошлом, ни о будущем. Флоре исполнилось 24. он как раз собирался в отпуск на родину, когда вспыхнула Первая мировая. От армии он увернулся, что было легко и ничуть не осуждалось. У штатского населения Бирмы сделались чрезвычайно популярными рассуждения насчет истинно патриотичной верности делу. Сколь язык, изящно подменяющий долг, почти неотличимый звучащим делом. Наблюдалась даже подспудная враждебность к тем, кто, оставив офис и ушел на фронт. Что касается Флори, он уже развратился востоком и не имел желания сменить виски, слуг и бирманских красоток на скуку строевых учений и тяготы солдатских маршей. Война глухо ракотала где-то за горизонтом. В безопасном краю, опухшем от жары и лени, повеяло тоской. Флори жадно увлекся чтением, привыкая жить книжными судьбами, когда реальность становилась невмоготу. Утомившись ребяческими радостями и волей-неволей учась думать самостоятельно, он взрослел. Свой двадцать седьмой день рождения он праздновал в больнице. С ног до головы, покрытые мелкими язвами, которые считались инфекцией, но появились скорее от пьянства и скверного питания. Щербинки кое-где на коже держались еще года два. Внезапно он стал иначе видеть, иначе чувствовать. Молодость кончилась. Накаты малярии, заброшенность и регулярные попойки поставили на нем свое клима. И каждый год теперь прибавлял горечи. А в центре всех размышлений, всех досадных впечатлений заполыхала ненависть к отравившему, кажется, сам здешний воздух империализму. Мозг работал работал, мозгам ведь не прикажешь стоп. Известная драма недоучек, созревающих поздно, когда обидную судьбу не переделать. И Флори постигал сущность родимой матушки империи. Британская Индия являлась тиранией, несомненно, благожелательной, однако все же тиранией, созданной ради грабежа. И ко всем белым на Востоке, всем этим сахибам, среди которых ему выпало существовать, Флори начал испытывать злобную неприязнь. Отношения, надо сказать, вряд ли справедливые. В конце концов, публика не хуже прочей. Да и судьба их не завидна отдать 30 лет жизни службе на чужбине, чтобы, приобретя скромный доход, больную печень и шишковатую от тростниковых стульев в задницу, вернуться в Англию и прилепиться к какому-нибудь захудалому клубу. Явно убыточная сделка. Впрочем, воспевать сахибов тоже нет повода. Бытует мнение, что англичан на передовых постах империи отличают активность и деловитость. Заблуждение. Помимо специалистов лесного департамента, департамента социальных служб и нескольких других специальных ведомств, для грамотного управления делами британские служащие, в общем-то, не нужны. Мало кто из них по энергичности и знанию предмета сравним даже с уровнем провинциальных английских почтмейстеров. Почти всю административную работу исполняет младший туземный персонал, а подлинной основой режима является отнюдь не чиновный аппарат. Держится все на армии. Подли мощной армии чиновник или бизнесмен может копошиться вполне благополучно, даже будучи полным болваном. И большинство действительно болваны. Скопище чванных тупиц, холящих свою тупость за оградой из четверти миллиона штыков. Комически бездарный, бесплодный мир, мир, где сама мысль под цензурой. В Англии трудно даже представить эту атмосферу. В Англии мы вольны, открыто продаем свои души и вновь их обретаем в кругу друзей. Но о каких друзьях или хотя бы приятелях можно мечтать, если каждый твой соплеменник — лишь зубец шестеренки в деспотическом механизме? Свобода слова немыслима, все прочие — пожалуйста, свобода пить беспробудно, трусить, сплетничать, бездельничать, развратничать. Запрещено лишь думать самостоятельно. Любое мнение о любом, самом незначительном предмете диктуется уставом Пакка Сахиба. В итоге таишься, и потайной бунт тебя разъедает, как скрытая болезнь. Живешь в сплошной ложье. Год за годом сидишь в убогих, осененных, скрижалями киплинга местных клубах. Слева стакан виски, справа многостраничный щеголь. И поддакиваешь майору Боджеру призывающему сварить чертовых туземцев-националистов в кипящем масле. Слушаешь, как твоих друзей называют сальными индяшками, и покорно киваешь, да-да, индяшки. Видишь, как неотесанные юнцы лупят седовласых слуг, и постепенно начинаешь горячо ненавидеть соотечественников, страстно желать, чтобы обрегенов взбунтовались и потопили империю в крови. И во всем этом никакого благородства и даже искренности маловато. Ибо если на чистоту, разве так уж тебя волнует деспотичное угнетение туземцев? Бесишься от того, что тебе лично не дают высказаться от души. Сам ты, родное чадо тирании, сам ты, пакка-сахиб, скованный прочнее дикаря или монаха, системой жесточайших табу. Время шло. Флори все острее чувствовал свою отчужденность. Все труднее удавалось без опаски поговорить о чем-либо всерьез. Все больше он привыкал жить молча, сокровенно. Даже беседы с доктором, по сути, были беседами с самим собой, ведь добряк доктор вообще-то не очень понимал его. Но вечное подполье разлагает. Жить нужно на свету. Уж лучше быть тупым отставником, пьяно толдычащим про сорок лет ровняхонька, нежели молча затаившись утешаться мерцанием туманных миражей. На родину Флори ни разу не ездил. Почему, он не мог бы объяснить, хотя довольно ясно осознавал это. Сначала мешали разные роковые обстоятельства. Война. После войны фирма два года его не отпускала из-за нехватки специалистов. Затем он, наконец, собрался. Он тосковал по Англии, испытывая, правда, страх наподобие боязни явиться перед барышней Небритом. Из дома уезжал мальчиком, много обещавшим и, несмотря на сизое пятно, красивым. Теперь же, всего десять лет спустя, стал желчным пьяницей, потертой рухледью. Корабль поплыл на запад, бурно вздымая волны, оставляя за кормой вьющийся снежный шлейф. От свежего морского воздуха и нормальной еды застоявшаяся кровь взыграла. Поверилось, что он еще не старик. Еще не поздно начать заново, хотелось год пожить в хорошем культурном обществе, найти подругу, которую не смутит его пятно, умную девушку, не какую-нибудь образцовую мэм-сахиб. Он женится и тогда перетерпит еще десятка-полтора лет в Бирме, а после, подкопив деньжат, уволится, и они купят дом в Англии, где окружат себя друзьями, книгами, детьми, животными, и без следа развеется тягостный дух пакка-сахибов, И навсегда из памяти исчезнет дикий кошмарный край, который едва не погубил его. В порту Коломбо Флори ждала телеграмма. Трое коллег скоропостижно умерли от лихорадки. Фирма очень сожалеет, но не мог бы он немедленно возвратиться. Отпуск, разумеется, будет ему предоставлен при самой первой возможности. Проклиная судьбу, он пересел на ближайший пароход до рангуна и оттуда поездом снова прибыл к месту работы еще не в Кьяктаде, а в другом городке. На платформе его радостно встречали все слуги, которых он передал в распоряжение сослуживца одного из недавно скончавшихся. Странно было вновь видеть знакомые сцены. Лишь десять дней назад, отъехав, он уже ощущал себя в Англии. И вот опять перед глазами бронящиеся из-за багажа полуголые кули и темнокожие возницы, кричащие на медлительных валов. Окружив кольцом смуглых лиц, встречавшиеся, засыпали его подарками. Ко-сла преподнес антилопью шкуру. Индийцы принесли разные сласти и гирлянду оранжевых календул. бапи тогда еще совсем ребенок, белку в плетеной клетке. Уже ждали запряженные валами телеги для его дорожных сундуков и чемоданов. К дому он шел, смешно украшенный ярким цветочным ожерельем. Вечернее солнце светило ласково. В воротах старой, цвета глины, садовник крошечным серпом выкашивал траву. Возле сарайчика для слуг жены повара и садовника тщательно растирали на камне кари Что-то вдруг перевернулось в душе флори. Мелькнул миг, когда чувствуешь внутри серьезную грустную перемену. Внезапно он понял, что сердце его радо возвращению. Ненавистная Бирма сделалась его родиной. Он прожил здесь десять лет, и каждая клеточка тела успела обновиться соком здешней земли. И все это — мягкий вечерний свет, старик-индиец с серпом, скрип воловьих упряжек, вереницы летящих белых цапель — стало ему роднее Англии. Он пустил корни. Глубокие корни в чужой стране. С тех пор он даже не просился в отпуск. Отец умер, мать снова вышла замуж. Сестры... Длиннолицые и чинные особы, которых он никогда не любил, обзавелись своими семьями. Теперь с Европой его связывали только книги. К тому же, — понял он, — родная Англия не панацея от одиночества. Слишком нагляден был сектор земного ада, отведенный возвращавшимся из колонии. Ах, хоть жалкие обломки, гуляющие по аллеям Бата и Челтнема. Эти склепы-пансионы, забитые разной свежести трупами, все толкующими о случае под Калькуттой в 1888 году. Дьявольский финал бедняк, имевших несчастье оставить сердце в чужой и чуждой стране. Лично для себя единственный выход он видел в том, чтобы найти кого-то, кто разделял бы его чувства. По-настоящему разделял все его отношения к здешней жизни и вынес бы отсюда те же воспоминания кого-то близкого по духу, кто будет также любить и также проклинать эту землю, кому можно открыться до конца, кто поймет, короче, истинного друга. Друга. Или подругу? Нет, женщину совершенно невозможно. Некую миссис Лакерстин, тощую мэм-сахиб, злословящую за коктейлями, зверски донимающую слуг, За тридцать лет в стране, не выучившую ни слова на местном языке. Боже, только не это. Флори облокотился на изгородь. Хотя луна скрылась за темной стеной джунглей, собаки все еще выли. Вспомнилась строчка из какой-то комедии Уильяма Гилберта. Ерунда, но очень кстати насчет бездонных рассуждений о глубинных нюансах. Не лишен был таланта, сукин Так к чему сводится бередящая душу трагедия? Просто скулешь, нытьё капризной ждорной дамочки. Может, он лишь бездельник, со скуки изобретающей себе горести. Томная миссис Уититерли, доморощенный Гамлет. Возможно. Ну и что? Более не меньше, когда видишь себя бесчестной и бесполезной тварью, зная, что где-то внутри... Есть способность быть человеком. Ладно, хватит, спаси нас, Господи, от жалости к себе. Флори вернулся на веранду, взял винтовку и, слегка вздрагивая, вновь прицелился в дворнягу. голка хлопнул, выстрел пуля зарылась в землю плаца. На плече Флори вспух гигантский синяк. Собака, взвизгнув, дал одеру, через полсотни ярдов уселась и снова завела кошмарный ритмичный вой.